«Моя точка зрения», — задумчиво сказала она, — «идиотство какое-то. Выгода ничтожнейшая. Где-то во глубине сибирских рот прочерекли по телевидению их манифест. Басаев хотя бы перед камерами позировал и речи толкал, а эти ни разу не заикнулись о журналистах. Ну, я не стал бы отзываться так уничижительно. Вы «Время» утром не смотрели?» резонанс мощный, да и в Шантарске у ваших служб теперь полные руки работы, черных все еще поколачивают. Я же говорю, какой из меня специалист, сказала она, но все равно мне эта затея представляется довольно даже идиотской, а может быть загадочной. Вы про пистолет и про пистолет и про взрыв. Мне кажется, не нужно быть специалистом по терроризму и взрывчатке, чтобы понять, хотя мысль эта для всех нас весьма неприглядна и угнетающая, но только свой мог включить дистанционное управление. А оно было? Было, было. В фургончике, где сидели радиоэлектроники, аппаратура зафиксировала характерный сигнал. Есть пленка. Специалисты высказываются однозначно. Внутри оцепления были только свои. Ваш спецназ, наш армейский, оперативники всех ведомств. Француз ваш, кстати, находился уже за второй линией и был все это время на глазах. А вы уверены, что из квартир вывели абсолютно всех? Не уверен. Мог остаться кто-то, и кроме тех, что оказались блокированы в подъезде рядом с телестудией и над ней, и мог, теоретически рассуждая, подать радиосигнал на подрыв. Но Дарья Андреевна... Он поднял палец. Заложить мину под автозак мог исключительно свой. Вряд ли машина прибыла уже заминированной. Их там было четыре. Магнитку... просто обязаны были пришлепнуть под кузов в последний момент, когда решили однозначно, которую именно машину выдвинуть к двери студии. Вашу машину, кстати, из казарма внутренних войск, что на Лобачевского. Даша мгновенно ощетинилась, инстинктивно, как кошка при появлении собаки. Вы же сами только что сказали, что заминированной она приехать не могла. Я просто уточнил, чья была машина. Как ни грустно, однако прилепить магнитку, не привлекая ничего внимания, оказалось просто, вы же понимаете. Внутри кольца только свои, никто и не подозревает о таком повороте, никто не обратит внимания на человека, вдруг зачем-то заглянувшего под кузов. Девять десятых из тех, кто там присутствовал, были в глухих капюшонах, у одних групп имелось снаряжение в жизни, невиданное другими, и наоборот. Сейчас идет интенсивнейший опрос. Вас, кстати, когда выйдете из больничного, тоже непременно обяжут рапортом. Но я на него не возлагаю ни малейших надежд. Все заслонило нетипичная для Шантарской ситуация. Если хотите магическое слово, чеченские террористы. А что там со звонком насчет хлора? Шугуров досадливо поморщился. «Это как раз неинтересно. Есть такой шизофреник, раз десять звонил за последние два года, посидит на Королева, какое-то время ведет себя паенькой а потом опять начинает фокусничать, воображает себя террористом Карлосом и ничего с ним не поделать, потому что в промежутках межприступами приступами обивает пороги всех местных правозащитников и уверяет, что был жертвой КГБ». Те и рады стараться никак не дают его в тинскую отправить стационарно годик должно быть услышал про террориста вот и взыграла солидарность с коллегами никаких неясностей он помолчал и вдруг предложил хотите посмотреть компьютерную модель налета хочу согласилась даша из чистого любопытства садитесь туда шугуров включил стоявший в углу на столике компьютер «На экране появилось нечто напоминающее «желтый лабиринт», довольно примитивный, план студии», — сообразила Даша. «Кое-где по нему были рассыпаны синие точки. Потом у входа появились две красных». «Красные — это террористы», — пояснял Шугуров, одной рукой передвигая чуть-чуть белую мышь, другой изредка касаясь клавишей. «Синий персонал. Они входят». Почти сразу же за ними появляется Тищенко. Вспыхнул, замигал алый, зигзагообразный замкнутый контакт вроде взрыва, каким он бывает порой в мультфильме. Выстрелы по Тищенко. Кончились предположения. Дальше все реконструировано по показаниям оставшихся в живых заложников. Они пробегают по комнатам, сбивая людей в кучу, стреляют в Черушина, гонят людей дальше... Завраженного убили прямо в его кабинетике Распахнули двери и полоснули очередью Так мозги на стенке Картина неаппетитная Появляются в павильоне, откуда идет передача Дальше, если можно так выразиться, будни Заложники согнаны в комнату Идут разнообразные перемещения террористов Это уже и неинтересно должно быть Да, пожалуй, сказала Даша Сопротивления им там никакого не оказывали Что вы? Кто полезет на автоматы? Он выключил компьютер, встал, прошелся по комнате. Дарья Андреевна, хотите получить копии показаний заложников? Мы все равно по решению штаба кризисных ситуаций должны обменяться информацией со всеми службами. Вот вы и передадите. Ну и сами заодно изучите. Он полез в стол и вытащил огромный пухлый конверт, заранее заготовленный, не запечатанный. Разве что от прессы подальше держите. Ну да, что вас учить? У вас положить не во что, вот возьмите папочку.